Это был бальный зал. Благодаря красному бархату и позолоте, он всё ещё выглядел шикарно, но одновременно казался каким-то затхлым из-за царившего тут полумрака. Вдоль стен располагались закрытые тканью канделябры, чем-то напоминающие призраков. Свечи, горевшие в центре комнаты, тускло отражались в зеркалах. Вероятно, эти зеркала некогда оживляли помещение. Но с годами они покрылись странными мутными пятнами, а потом огонь свечей напоминал тусклое подводное освещение, пробивавшееся сквозь заросли водорослей. Господин Кноп пересек половину зала, когда вдруг понял, что слышит только собственные шаги. Господин Тюльпан успел отделиться от своего партнёра и уже стаскивал покрывало с какого-то стоящего у стенки произведения искусства. Ну и ну Будь я Восхитился он Это же ядь сокровища Фига себе Настоящий ядь Инталио Эрнеста Видишь эти Перламутровые вставки Сейчас не время Господин тюльпан Он сделал всего шесть таких Вот ведь ядь Инструмент Даже не настроен «Проклятье! Нас же считают профессионалами!» «Быть может, твой коллега желает получить его в подарок?» Раздался чей-то голос в центре комнаты. По периметру освещенного свечами круга было расставлено полдюжины кресел, давно вышедших из моды, с высокими изогнутыми спинками – образующими глубокие обитые кожей арки, которые предположительно предназначались для того, чтобы защищать от сквозняков, но сейчас весьма уместно скрывали от света. Господину Кнопу уже приходилось бывать здесь, и он не мог не восхититься расстановкой мебели. Человек, находившийся в центре освещённого круга, не видел сидевших в креслах, но в то же время сам был как на ладони. Вдруг ему пришло в голову, что кресла расставлены так ещё и для того, чтобы сидявшие в них не видели друг друга. Господин Кноп по характеру был крысой и совсем не обижался, если его вдруг так называли. В пользу крыс говорит много, и такая расстановка кресел была придумана тем, кто думал в точности как господин Кноп. Твой друг, господин Нарцисс. Джайпан Поправил господин Кноп. Твой друг, господин Тюльпан, возможно, пожелает получить часть вознаграждения Клавесинов, спросила кресла. Это вам не какой-то ядский клавесин, а самый настоящий ядский верджинель, прорычал господин Тюльпан. Одна якт струна на ноту вместо двух. А называют его так потому, что вставляет он исключительно «Я с молоденьким дамочком!» «Ух, как он им вставляет!» «Ну и ну! Неужели?» Изумилось одно из кресел. «А я думал, это типа старый рояль!» «Вставляет, в смысле нравится!» Совершенно спокойно пояснил господин Кноп. «И господин Тюльпан не коллекционирует произведения искусства. Он просто... Хорошо в них разбирается Вознаграждение мы получим драгоценными камнями Как договаривались Как будет угодно Прошу, займите место в освещенном круге Клавесин, ядь! Пробормотал господин Тюльпан Сотрудники новой конторы заняли место в освещенном круге Под пристальными взглядами оставшихся невидимыми обитателей кресел И обитатели кресел увидели следующее. Господин Кноп был маленьким, худеньким, и как следовало из его имени, у него была слишком большая для туловища голова. Его можно было назвать не только крысой, но и живчиком. Спертным он не баловался, тщательно следил за тем, чем питался, и считал своё тело, пусть и несколько уродливое, храмом. Кроме того, он слишком обильно смазывал маслом волосы, расчесанные на пробор по центру, что вышло из моды лет этак 20 назад. Его черный костюм был слегка засаленным, а маленькие глазки постоянно бегали по сторонам, стараясь за всем уследить. Глаза господина Тюльпана было трудно рассмотреть из-за общей припухлости лица, вызванной, вероятно, неумеренным потреблением всяческих порошков в пакетиках. Мозг, отравленный наркотиками, поистине ужасное зрелище, но господин тюльпан являлся живым доказательством того, что мозг, отравленный коктейлем из лошадиной мази, щербета и измельчённых таблеток от недержания мочи, ничуть не привлекательнее. Этими же порошками, скорее всего, объяснялись обширная пятнистость и вздувшиеся вены на лбу. В общем и целом, несмотря на всю свою любовь к искусству, «Господин Тюльпан был коренастым, здоровенным типом, готовым в любой момент порвать мышцами свою рубашку и производил впечатление кандидата в борцы с треском провалившего тест на интеллектуальное развитие. Если его тело и было храмом, то в подвале этого святилища некие странные люди производили странные эксперименты над животными. Если он и следил за тем, чем питался... то только для того, чтобы убедиться, что его обед еще шевелится. Некоторые из кресел задумались. Не о том, правильно ли они поступают, это было бесспорно, а о том, правильных ли людей они выбрали для того, чтобы так поступать. Господин Тюльпан производил впечатление человека, которого не стоит подпускать слишком близко к открытому огню. «Когда вы будете готовы?» Осведомилась одно из кресел. Как себя чувствует сегодня ваше э, протеже? Нам кажется, самым удачным моментом будет утро четверга, сказал господин Кноп. К какому времени он будет готов? Насколько это возможно? Только никаких смертей, предупредило кресло. Это очень важно. Господин тюльпан будет кроток, как ягнёнок, пообещал господин Кноп. Невидимые глаза старались не смотреть на господина Тюльпана, который выбрал именно этот момент, чтобы отправить в надрю огромную порцию грязи. О, разумеется, кивнула кресла. Его сиятельство ни в коем случае не должен пострадать. Сверх необходимого, разумеется Мертвый ветинарий гораздо опаснее живого ветинари И следует любой ценой избежать неприятностей со стражей Да, я наслышан о вашей страже Хмыкнул господин Кноп Господин Крифс меня просветил Командор Ваймс руководит стражей весьма эффективно Нет проблем, сказал господин Кноп. У него на службе имеется Вервольф. Белый порошок фонтаном взлетел в воздух. Господину Кнопу даже пришлось похлопать своего партнёра по спине. Вервольф ять! Во что ять? рыкнулись. Господин Кноп, почему твой напарник постоянно использует это слово? спросила одна из кресел. Да выять! Просто гет спятели! прорычал Цулпан. Дефект речи, пояснил господин Кноп. Вервольф, спасибо, что предупредили. Огромное спасибо. Они похожи на вампиров, когда идут по следу. Вы в курсе? Вы были рекомендованы нам как весьма изобретательные люди. Изобретательные, но дорогостоящие. добавил господин Кноп. Кресло вздохнуло. Иначе редко бывает. Ну, хорошо. Хорошо. Данный вопрос вы обсудите с господином Кривцом. Но у них просто невероятное обоняние, продолжал господин Цельпан. А на кой ять мертвецу деньги? Это всё. Больше никаких сюрпризов. Уточнил господин Кноп. У вас очень смышлёные стражники, и один из них вервольф. Это всё? Может, там и тролли имеются? О, да. Несколько. А ещё гномы и зомби. В страже? Что за городом вы управляете? Мы не управляем городом. Парировало кресло. «Но нам не безразлично, в каком направлении он движется», добавило другое. «А-а-а», — сказал господин Кноп. «Ну да, помню, помню. Вы сознательные граждане». Он и раньше встречал данную категорию людей. Эти люди, где бы ни находились, говорили на одном и том же языке. Выражение «мир». традиционные ценности, к примеру, означало, что кого-то надо повесить. Подобное отношение к миру его нисколечко не смущало, но полное понимание работодателя никогда не бывает лишним. И вы могли нанять кого-нибудь ещё, сказал он. У вас здесь есть гильдия наёмных убийц. Кресло с шумом втянуло воздух сквозь зубы. Вся беда с этим городом заключается в том, что некие люди, в остальном весьма разумные, находят существующее положение вещей вполне удобным. Даже несмотря на то, что оно наносит Ангморпорку непоправимый вред. — А-а-а, — догадался господин Кноп, — это так называемые «несознательные граждане». Именно. Э, много тут таких. На этот вопрос кресло решило не отвечать. Что ж, будем рады встретиться с вами ещё раз, господа, завтра вечером. Надеюсь, вы сообщите нам о своей готовности. Доброго вам вечера. Новая контора откланялась. Круг кресел некоторое время молчал. Затем, открыв огромные двери, появилась фигура в чёрном. Вошла в освящённый круг, кивнула и удалилась. "Они ушли", констатировала Кресла. "Какие неприятные типы. Лучше бы мы обратились в гильдию убийц. Хм. И мы при ветеринаре очень даже неплохо живётся. Кроме того, Мы ведь не желаем ему смерти. А для гильдии у нас и так найдётся работа. Правда, несколько позже. Вот именно, когда наши друзья целыми невредимыми покинут город, дороги могут быть такими опасными в это время года. Нет, господа, давайте придерживаться плана. Пока Всё успокоится. На случай возникновения непредвиденных ситуаций, тот, кого мы называем Чарли, будет находиться у нас под присмотром. А потом наши друзья увезут его далеко, очень далеко, чтобы, хм, воздать ему сполна. И только после этого мы, быть может, обратимся в гильдию. которая гарантирует нам молчание господина Кнопа. Разумно. Хотя с другой стороны, такое расточительство, используя Чарли, можно столько выдавить. Я уже сказал, из этого ничего не выйдет. Этот человек клоун. Полагаю, ты прав. Но, как говорится, лучше синица в руке. Уверен, мы отлично понимаем друг друга. А сейчас заседание комитета по разозбранению Патрисса объявляется закрытым и никогда не имевшим места.